С. Джей Роузен. Чин Йон Юн делает шиддах. У меня четыре сына и одна дочь. Все мои дети хорошо понимают, что такое семейный долг, даже моя дочь Лин Ван Ю, которая по-американски называет себя Лидия. Она частный сыщик. Такую профессию я не одобряю. И еще мне не нравится коллега моей дочери, ее деловой партнер, этот белый бабуин. Кроме всего прочего, мне не по душе, что такая работа требует общения со всякими уголовниками. Я бы возражала и против общения с полицией, но ее подруга детства Мэри Ки – полицейский детектив, а это важная должность. Но в общем и целом могу сказать, и то только потому, что это истинная правда, что моя дочь выполняет свою работу с большим умением. Она компетентный работник и часто вполне успешный, Она еще молода и, думаю, со временем найдет себе более подходящую профессию, когда повзрослеет. Особенно теперь, когда у нее есть время подумать над своим будущим, поскольку я начала помогать ей с некоторыми из ее дел. Она говорит, что не хочет, чтобы я со всем этим связывалась, но, по сути дела, она просто старается защитить меня от нравов и грязи мира детективов, как и все остальные мои дети – Дочь не имеет понятия о том, какую жизнь я вела в Китае или в Гонконге, прежде чем вместе с мужем перебралась в Америку. Ничто в этом ее мире для меня не ново. Вот поэтому я и пыталась отговорить ее от общения с этой категорией людей, которых сама всегда старалась избегать. Но, как я уже говорила, она еще молода. Из моих четверых сыновей старшие двое уже женаты на прелестных китайских женщинах, И каждый подарил мне по два внука. Мой третий сын любит мужчину. Они думают, что я ничего не знаю, но я знаю. Мне жаль, что при таком положении с этой стороны у меня не будет внуков. Но этот мой сын художник, фотограф. Он в любом случае, видимо, слишком увлечен своим делом, чтобы стать хорошим отцом. А его партнер – очаровательный, вежливый молодой человек, который очень о нем заботится». Остается еще мой младший сын, Тьен Хуа, который предпочитает, чтобы его называли американским именем Тим, хотя сама я, конечно же, так его никогда не называю. Он совладелец и партнер в крупной юридической фирме. Многие молодые люди его возраста уже устроились в жизни, обзавелись семьями, но мой сын пока что холост. И это нехорошо. Молодой человек, живущий один в огромной квартире, это как-то неестественно, Он очень хорошо зарабатывает, но слишком много работает, часто допоздна, поэтому у него остается мало времени, чтобы завести себя подружку, герл-френд. Если бы он больше занимался этой проблемой, то немедленно нашел бы себе подходящую девушку, потому что, хотя его манеры могут счесть слишком официальными, моя дочь, закатывая глаза, утверждает, что он настоящий сухарь, Все мои друзья уверяют меня, что Тьен Хуа – прекрасная партия. Красивый, интеллигентный, хорошо зарабатывает, с хорошими карьерными перспективами в своей фирме. Я уже предлагал отвести его к старой Лу Свахе, которая могла бы познакомить его со многими милыми и хорошо воспитанными молодыми девицами. Еврейские бабушки в нашем центре для пожилых людей тоже так делают. Есть у них такая традиция – Они называют это «сделать шиддах, «сосватать». Я говорил об этом моему сыну, что это освещенная веками традиция во многих культурах так знакомить молодых людей, но он всякий раз благодарит меня и говорит, что слишком занят, чтобы бегать на свидание. И я ему верила до тех пор, пока его телефонный звонок не вовлек меня в это дело. Я была у себя на кухне, отвешивая рис и заправляя его в электрическую скороварку, когда зазвонил красный телефонный аппарат. «Ма, мне нужно поговорить с Лидией прямо сейчас, она не отвечает по своему телефону». «Твоей сестры нет дома, она на работе, но это вовсе не причина не отвечать на телефонные звонки. Может, это и есть причина. Ма, она мне страшно нужна». Голос моего сына, обычно сдержанно звучал, на удивление расстроенно и озабоченно. «Что случилось?» «Не могу рассказать, мне нужна Лидия». «Мои младшие дети не слишком близки. Даже в таком расстроенном состоянии, в каком он явно пребывал...» «Тьен Хуа не стал бы звонить Лин Ван Ю, чтобы просто отвести душу. Я заподозрила неладное». «Уж не собираешься ли ты нанять ее в качестве профессионального детектива? А что, если и так?» И вот он сообщил мне все, что мне нужно было услышать. «В последний раз, когда ты предпринял такую попытку, это не слишком хорошо кончилось. Мне нужно с нею переговорить. Это и вправду очень важно. Я сейчас отправляюсь навстречу, и знаю, что она ответит на звонок, если ей позвонишь ты. Может и ответит» но иной раз и не отвечает. Расскажи, что это за дело. Нет, позвони и скажи, чтобы она мне перезвонила. Я могу до нее не дозвониться, а ты уже уйдешь на эту встречу свою. Говори, зачем она тебе понадобилась. Он тяжко вздохнул. Потом в трубке раздался еще чей-то отдаленный голос. Кто-то еще, несомненно, тоже собирался отправиться на эту встречу. Я продолжала молчать. В конце концов, он сказал Валерий Лим похитили. Я ничего не ответила сразу. В голове тут же завертелось множество вопросов. Но в профессии детектива необходимо уметь первым задать самый важный вопрос: Откуда ты узнал, что случилось с Валерий Лим? Мы с ней встречаемся. Вот этого я и боялась, и нахмурилась, хотя он не мог меня видеть. «Ну, я хотел сказать, мы с ней вместе бывали в городе пару раз. Думаю, она считает меня скучным и заумным, или чем-то в том же роде. Сама-то она, понимаешь, предпочитает спортивных ребят, но я рассчитываю...» Тут он замолк. «Мой сын не только не способен лгать, он еще имеет склонность всегда выкладывать больше правды, чем требуется. Я иной раз задаюсь вопросом, как это он стал таким успешным адвокатом». Ее мать позвонила мне сразу же после того, как ей позвонили похитителя. Зачем? Она хочет, чтобы я сделал сброс, то есть передал им деньги, выкуп. Я знаю, что это значит. Я, правда, не знала, но что еще это могло означать? Ничего подобного ты делать не будешь. Это Лим Куи желает поставить моего сына в такое опасное положение. Это меня разозлило, но отнюдь не удивило. Такая уж она. Сколько они требуют? Мне просто стало любопытно. «Двести тысяч долларов. Я бы заплатил их на месте», — сказал он, «если это единственный способ вытащить Валери. Но разве они ее отпустят? Когда получит эти деньги, если она еще, если... Еще... Если она еще жива, да, да. А зачем тебе понадобилась сестра?» Я хочу поручить и отыскать Валери. Это полная нелепость. Это же уголовное преступление. Задача для полиции. Позвони Карлу Тину. Карл Тин был другом моего сына в детстве. Был до того, как однажды, играя в песочнице, Карл Тин опрокинул ведерко с песком на голову Хуа. С тех пор они враждуют. Это странно, потому что они очень похожи друг на друга. Оба выросли и стали солидными молодыми людьми. Причем Карл Тин... «Еще более сухой и скучный тип, чем мой сын». «Но Карл Тин, помимо всего прочего, полицейский детектив, такой же, как Мэри Ки». «Никакой полиции!» – закричал Тьен Хуа. «Похитители предупредили, что если лимы позвонят в полицию, они убьют Валери. «Лимы звонить не будут. Звонить будешь ты. Они все равно узнают, откуда». — Не знаю, но это слишком рискованно, — он помолчал. — Ма, если мама Валерии узнает, что я это сделал, то даже если не случится ничего плохого, она меня убьет. Рядом с ним снова раздался чей-то еще голос, звучавший еще более настойчиво. Я вздохнула. — Ну, хорошо. Расскажи мне все подробно, потом отправляйся на свою встречу. — Но ты позвонишь Лидии? — Тут снова возник голос рядом с ним. Мне кажется, нам следует поторопиться. Мой сын сообщил мне все подробности, которые знал сам. Я записала все в маленький блокнот, который купила для подобных дел. После того, как он повесил трубку, я села. И посмотрела на свой блокнот. Посмотрела на часы. Посмотрела на скороварку с рисом. Залила в нее воды и установила таймер на тот случай, если не вернусь домой, чтобы включить ее перед обедом. После этого полчаса раскладывала высохшее белье и гладила. Когда блузки моей дочери оказались на своем месте в шкафу, я надела сникеры. Примечание сникеры – вид около спортивной обуви, нечто среднее между кроссовками и кедами, конец примечания. Закрыв входную дверь на два верхних замка и оставив нижние открытыми, чтобы взломщики, если заявятся, сами их заперли, я спустилась вниз и вышла на улицу и направилась на мод стрит Там находилось местное отделение магазина «Sweet Tasty Sweet». Примечание «Sweet Tasty Sweet» — буквально «сладкие вкусные сладости». Конец примечания. Это первый магазин булочно-кондитерской сети, который теперь имеет в своем распоряжении в Чайна-тауне три подобных, два во Флэшенке, это в Квинсе, один в Сансет-Парк, что в Бруклине, плюс два в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Объявление свидетельствует, что скоро их станет еще больше. Скоро открываем новые в Манхэттене, в Квинсе, в Вестчестере, на Лонг-Айленде – Сеть Sweet Tasty Sweet, по всей видимости, скоро распространится по всему миру, а владеет ею папаша Валерий Лим. 200 тысяч долларов – не слишком большая сумма в Америке, где все время показывают телевизионные шоу о том, как стать миллионером. Но это огромная сумма для иммигранта-китайца, достаточно бедного, чтобы контрабандой въехать в эту страну. В профессии детектива очень важно понять, что означают все найденные тобой улики. Если судить по моему опыту, наиболее часто врагом человека становится его бывший любовник-любовница, конкурент в бизнесе или кто-то, кто считает себя обиженным. Если бы врагом Лим Сяо была его бывшая любовница или конкурент, тогда сумма, затребованная за возврат его единственной дочери, я уверена, была бы гораздо больше. Но для только что появившегося здесь иммигранта две сотни тысяч долларов вполне могли показаться самой высокой вершиной, на которую можно было бы заставить взобраться Лим -Сяо. Мне нет никакого дела до Лимсяо, Сяо, еще меньше до его жены, да и до его дочери тоже. Это, как у нас говорят, глиняные горшки, что пытаются казаться золотыми. Лим Сяо начал карьеру на кухне ресторана, принадлежавшего другому человеку, и работал вместе с моим мужем. Фортуна улыбнулась им обоим, но по-разному. Мой муж и я завели пятерых умненьких, красивых и хорошо воспитанных детей. А у Лимов был только один ребенок, их дочь Валерий. Моя семья осталась жить в Чайна-тауне, хотя мой муж умер 15 лет назад, мы жили счастливо, Дети с огромным уважением относились к памяти своего отца, а Лимы разбогатели и перебрались в такой район, который моя дочь минует наверху. Валерий Лим посещала закрытую школу. Она никогда не работала в ресторане. Возможно, если бы поработала, то не ходила так часто с надутым видом. Ее профессия нынче называется «организация приемов». Да, им здорово повезло. Но Ли мы почему-то решили делать вид, что все это было вполне ожидаемо, что они это получили заслуженно, и теперь притворяются, что никогда не были крестьянами. В Америке так притворяться можно, но это все равно неправда и никогда правдой не станет. Чин Йон Юн, Фейди, управляющий магазином Свит Тейсти Свит, улыбалась мне из-за прилавка с кондитерскими изделиями Вы прекрасно выглядите. «Вы за сладостями пришли?» «Да, за сладкими вкусными сладостями. Булочки с красной фасолью свежие?» Моя старая приятельница подалась вперед, ее глаза лукаво блеснули. «Вчерашние», – прошептала она, – «лучше возьмите лимонный торт». «Ладно, тогда возьму лимонный торт и чашечку чаю. Но не черного, а настоящего зеленого, и еще мне нужно получить ответ на один вопрос». «У меня?» «Да, конечно, у вас, поэтому я вас и спрашиваю». Я отнесла пластиковый поднос к маленькому столику рядом с разделочным прилавком. Фэйди что-то сказала молодой девушке, что сидела за кассой, и, обогнув прилавок, подошла ко мне. «Как удачно, что сейчас нет покупателей, и я могу посидеть с вами немного». Дело было совсем не в удаче, а во времени дня, именно поэтому я отложила свой выход пока не кончится час ланча с его столпотворением. Но обсуждать это не стоило, зачем попусту терять время. Вот и отлично. А теперь скажите мне, кто бы это мог быть? Кто желает зла Лимсяо? У нее расширились глаза. «Никто ему зла не желает». «Вы хотите сказать, все желают? Но я имею в виду кого-то конкретного. Кого?» «Если б я знал, разве стало бы спрашивать?» «Вообще-то Фэйди добросердечная женщина, но иногда до нее медленно доходит». «Улимся неприятности, и я пытаюсь что-нибудь выяснить». «Что вы имеете в виду?» «Вы ведь знаете, что моя дочь занимается всякими расследованиями, и я иногда работаю вместе с ней над ее делами». «Правда?» Я прищурил глаза, от чашки с чаем поднимался пар. «У нас мало времени, чтобы задавать все эти вопросы, Фэйди». «Судя по тем неприятностям, с которыми столкнулся Лим Сяо, я полагаю, что его неприятелем может оказаться кто-то из служащих «Свит Тейсти Свит». «Нет, пожалуйста, не надо. Это очень важно и не терпит отлагательства. Вам не приходит на ум никто, кто имел бы причины ненавидеть Лим Сяо больше всех остальных?» Взгляд Фэй Ди переместился на столешницу. «В детективном расследовании важно иное раздать подозреваемому... Возможность помолчать и подумать. Я вовсе не хочу сказать, что в чем-то подозревала Фейди, но принцип остается все тот же. Я откусила кусочек лимонного торта. Вкус был очень лимонный, но слишком сладкий. Не такой, как у меня, и это всегда кладу нормальное количество сахара. Фейди поднялась на ноги, так и не ответив на вопрос. Меня удивила такая грубость, но я ничего не сказала, рот был занят лимонным тортом. Я смотрела, как она зашла за прилавок, и что-то тихо сказала девушке за кассой. Девушка покачала головой, Фейди еще что-то ей сказала. Опустила руки на плечи девушки, подталкивая и направляя ее к моему столику, на бейджике на груди у девушки значилась «Сара» и усадила ее напротив меня. «Это моя старая добрая знакомая», — сказала ей Фейди. — «расскажи ей то, что рассказывала мне». Девушка повернулась к ней, желая что-то сказать в ответ, но Фейди уже ушла за прилавок. Из кухни вышел молодой человек, неся под нос с пирожными, и она занялась перекладыванием их на витрину, не глядя на девушку. «Сара», — сказала я, — «так вас зовут». Девушка резко обернулась ко мне. Она ничего не ответила, словно я задала ей какой-то опасный вопрос. Сара была очень хорошенькая, с гладкой кожей. В отличие от моей дочери, она чуть намазала губы помадой из скромного розового оттенка, который ей очень шел. Ее белая шапочка, обычная для служащих булочных и кондитерских, сидела на ее черных волосах чуть кокетливо. — Это мое американское имя, — ответила она, опустив взгляд. Сара, это очень важно вам. Что-нибудь известно о человеке, которому может быть понравилось бы устроить неприятности Лемсяо? Сара снова ничего не ответила. Кажется, она здорово нервничала. Я много лет прожила в Чайна -тауне, так что, наверное, знаю, от чего. Подавшись вперед, я прошептала: "Вы в Америке нелегально, да? Я права?" Она попыталась вскочить, но я положила ладонь на ее руку и удержала. «Не беспокойтесь. Я пришла вовсе не за тем, чтобы создавать для вас проблемы. Вообще-то, если вы мне поможете, я, возможно, смогу помочь вам». Сара снова оглянулась и увидела, что Фейди спокойно стоит за прилавком и смотрит на нее. Она повернулась обратно ко мне, потом опустила взгляд на руки, которые держала на коленях. «Ли Кью», – прошептала она так тихо, что я едва ее расслышала. «Ли Кью? Кто это?» «Он из села соседнего с нашим, в провинции Фудзянь». Девушка плохо владела кантонским диалектом, но я подумала, что это было неплохой инициативой с ее стороны стараться освоить этот диалект точно так же, как взять себе американское имя. Все диалекты китайского языка используют на письме одни и те же иероглифы, но произносятся они по-разному. Большинство нынешних иммигрантов происходят из провинции Фудзянь, а не из южно-китайской области Гуандун, как в мое время. И язык у них другой – фудзянский диалект. Многие владеют и северокитайским мандаринским наречием – но он в Чайнатауне используется достаточно мало и редко. Эти новые иммигранты могут получить только самую грязную работу, пока они выучат либо кантонский, либо английский. Большинство выбирает английский, потому что он проще, ведь кантонский диалект очень сложный, его трудно усвоить. «Это Сара», — решила я. «Должна быть, девушка очень трудолюбивая, она рассчитывает достичь большего, к тому же она кажется умненькая». Лик Юни хороший человек, — снова заговорила Сара, чуть поежившись. Думай, что раз я из Фудзянь, то я ему близкий подруга. Рассказывал мне разные вещи, про которые я не хочу слушать. Какие вещи? Хочет произвести впечатление, чтобы я думала, какой он крупняга. Но он совсем не крупняга, просто мерзкий. Стал работать в Свит-Тейсти Свит, только чтобы узнать всякие вещи про богатый владелец. Говорит богатый владелец, и его сделает богатый. Говорит, иди со мной, будем богаты вместе. А вы знаете, что именно он задумал? Нет, но после вчера Ликью не приходит на работу. Потом Фэйди позвала меня в свой кабинетик позади торгового зала и показала фотографию Ликью. Она имелась в его личном деле. Я спросил его адрес. Я не могу это сделать, прошипела Фэйди. Меня за это уволить могут». «Вы управляющая? Если Лим Сяо не заявится сюда лично, кто же вас уволит? Но Лим Сяо сейчас занят совсем другими делами». Я старалась говорить убедительно. «Очень часто при расследовании следователь должен убеждать людей делать то, что им, вероятно, очень не хотелось бы делать». Качая головой, Фейди быстренько написала несколько китайских иероглифов на обороте кассового чека. Как оказалось, Ли Кью проживал в разваливающемся доме на Ист-Бродвей. Стоя напротив и разглядывая его, я пришла к выводу, что не могу сказать, будто мне нравится состояние, в каком он пребывает. Видимо, им владели гонконгские китайцы, а не из тех инвесторов, что не слишком заботятся о состоянии своих домов. Я не принадлежу к тем, кому нравится говорить другим людям что им следует делать, но гонконгским китайцам следовало бы уехать обратно в Гонконг, забрав с собой свои денежки. У меня имелось несколько идей насчет того, как проникнуть в дом, но мне не пришлось воспользоваться ни одной из них. Замок на входной двери был сломан, как и следовало ожидать. Ли Кью проживал на третьем этаже. «Сама я живу на четвертом, так что взобраться по этим лестницам никакой трудности для меня не представляло». Следователь должен быть готов предпринимать значительные физические усилия в любое время, если того требует расследование дела. Когда я нашла квартиру 3D, то остановилась на минутку, чтобы отдышаться. Мне это не особенно требовалось, просто я хотела, чтобы легкие работали нормально, а это наверняка могло потребоваться. В конце концов я начала стучать в дверь и вопить. «Сколько же шуму от вас исходит, и в любое время дня и ночи сплошной шум-шум-шум! Прекратите, наконец, хватит!» Я продолжала орать, пока дверь не открылась. Открылась она лишь чуть-чуть, на узкую щель. Но я оттолкнул ее еще больше, продолжая кричать и размахивать руками. «Я не самая крупная женщина, но мужчина, выглянувший в приотворившуюся щель, кажется, был крайне удивлен моими толчками и воплями». «Я живу под вами, я не могу спать и даже играть с моими внуками. Вообще ничего не могу делать, от вас такой шум исходит. Прекратите шуметь. Перестаньте, перестаньте!» Тут у меня кончился запас слов, кричать больше было вроде как ни о чем, и я просто начала все сначала. Я уже опознала Ликью, это он стоял за полуоткрытой дверью, уставившись на меня. Он, должно быть, решил, что я сумасшедшая». Если бы я могла разобрать, что он бормочет, то, возможно, поняла бы, права я или нет. Но он ответил мне на фудзянском диалекте злобным шепотом. Было понятно, что он не хочет беспокоить соседей. Ли Кью попытался закрыть дверь, но я подскочила к нему и подпрыгнула, как будто собиралась выцерпать ему глаза. Он инстинктивно шарахнулся назад, как я и рассчитывала, и я получила возможность рассмотреть комнату позади него. Там никого больше не было, но я увидела закрытую дверь, ведущую в следующую комнату. В квартире, где жил Ликью, царил полный беспорядок. Она была не убрана и в ней скверно пахло. На диване валялась разная одежда, на полу стояли упаковки из-под продуктов, окно, и без того выходившее на кирпичную стену, было еще и завешено простынями, приколоченными к оконной раме. Отвратительная квартира. Я бы чувствовала себя ужасно униженной, если бы кто-то из моих детей жил в подобной. Здесь даже пяти минут не хотелось находиться. Тем не менее, на коробке из-под пиццы, стоявшей на шатком столике, валялись раскрытая дорогая фирменная сумочка от Хлои, а ее содержимое было рассыпано вокруг. Чайнатаун это Нью-Йоркский центр производства контрафактных товаров с фирменными этикетками. Я их всю жизнь тут встречаю. Я не из тех людей, кто любит хвалиться, но хорошо умею с первого взгляда отличить настоящую вещь от подделки. Сумочка была настоящая, и стоила ее владелице целую кучу денег». Лик Ю толкнул меня в плечо. Я перестала вопить, как будто он меня напугал, и, качая головой, отступила назад и пошла вниз по лестнице, бормоча себе под нос. Выйдя на улицу, я достала из сумочки свой маленький телефон, чтобы позвонить Карлу Тину в его полицейский участок. Но тут вспомнила, как моя дочь рассказывала, что может определить и найти нарушителей закона по их телефонным звонкам и номерам. Я, конечно, не нарушитель закона, Но мне вовсе не хотелось, чтобы Карл Тин меня вычислил. И я позвонила с телефона автомата из будки с выпуклой крышей, как у пагоды. «Женщину похитили», — сообщил я Карлу Тину. «Она находится в квартире на Ист-Бродвей. Поторопитесь», — и дала ему адрес. «Кто это говорит?» «Соседка. Похитителя зовут Лик Ю. Он живет надо мной. он Плохой человек». «Это что, шутка?» Разве это такое сообщение, которое полиция может счесть шуточкой? Я-то знаю, что Карл Тин не в состоянии определить, что шутка, а что нет, поскольку у него вообще отсутствует чувство юмора. Вам следует поторопиться, если хотите ее спасти. Припомнив, что мне говорил мой сын, я добавила, «Информация поступила от Чин Тяньхуа, «От Тима Чина? А он-то какое к этому имеет отношение?» Никакого, он просто хочет, чтобы ее спасли. Он полагает, что вы справитесь с этой задачей лучше кого либо другого. А почему он сам мне не позвонил? Он занят, у него важная встреча, и он не мог до вас дозвониться. Спасите эту женщину, помогите ей, а потом позвоните моему, позвоните Чин Тяньхуа, и я быстренько повесила трубку. Валерий Лим нашли менее чем за час и извлекли из квартиры Ликью. Я узнал об этом, потому что сразу после этого мне позвонил мой сын, он был очень недоволен. Копы сказали Лимам, что это я, сообщил им, где Валерия и те в ярости. Но это же был не ты, не так ли? Должна быть, это Лидия, я убью ее. Это не могла быть твоя сестра, она ничего про это не знает. Я так до нее не дозвонилась. Тогда почему они считают, что это я? Не имею понятия, видимо, это был некто, чье имя звучит похоже на твое». Но почему Лимы так расстроились, дочь-то им вернули? Да это же сущая катастрофа. Ты знаешь, кто ее спас? Карл Тин. Да неужто? А я вот думаю, что это просто прекрасно. Надо будет поздравить его мать, ее сын, настоящий герой. Вот и Валерий тоже так считает. Сын произнес это с отвращением, я хорошо это слышала. Она только и говорит о том, какой он храбрый как она была перепугана, пока сидела там в ванной, связанная, и как сразу почувствовала себя в полной безопасности, когда услышала его голос. Единственная причина, по которой она мне позвонила, кроме, конечно, того, чтобы поблагодарить за звонок в полицию, за что ее родители никогда меня не простят, хотя я этого вовсе не делал, это за тем, чтобы выяснить, не знаком ли я с Карлом. Она хочет все о нем узнать. «Как удачно для Карла, Тина!» «А теперь вот что. Я хочу тебя кое о чем попросить, ма. Тут есть одна молодая девушка, которая именует себя Сарой. Она работает в свит Свит на Мод-Стрит. Она приехала в эту страну, чтобы начать новую жизнь. У нее нет никаких бумаг, никаких документов, и ей нужен адвокат. Я... Ей нужен адвокат по вопросам иммиграции, я такими делами не занимаюсь». «Ну, значит, настало время начать ими заниматься». Ты сам увидишь, какая-то очаровательная юная девушка, очень красивая. Жду тебя в свит-тейсти-свит в 6 часов вечера, чтобы вас должным образом познакомить. Что? Я не могу уйти из офиса так рано. Я буду тебя ждать. И я повесила трубку. Я хотела было пригласить Тиэн Хуа к себе на ужин после того, как он познакомится с Сарой, но потом решила, что им, наверное, потребуется... Более подробно в деталях обсудить ее дело, возможно, за мисочкой супа с лапшой. И еще одно меня остановило. Это дело оказалось весьма интересным и интригующим, и моя дочь, несомненно, пожелает узнать все его подробности».